Глава 3. Весь наш домашний скот был убит. Также ряд инструментов, которые будет невозможно заменить, были уничтожены. Вау! После того, как деревня была возвращена из рук демонов, у селян все так же было множество проблем. Многие из их убойных животных, как и часть инструмента, были утеряны. У жителей деревни были серьезные лица, когда они обсуждали проблему со всех сторон. Мы собираемся закупиться в Айцеллс. Но что насчет денег? «С этим нам также нужна помощь». В их разговоре появилось незнакомое мне слово, поэтому я спросил Мэннела: «Что такое Вайцелс. Меннел посмотрел на меня словно на пришельца. «Было ли это Вайцелс название места, которое ты просто обязан был знать, проведя здесь некоторое время?» «Что такое с тобой? Ты это серьезно?» Спросил он. «Ты что, жил под скалой?» Затем он кратко рассказал историю здешнего региона. Похоже, что эпоху Бладой мэри теперь называли эпохой Союза, в которой все виды раз образовали большую конфедерацию, за исключением таких регионов, как этот, на границе. Это был золотой век мира без особых конфликтов. Однако поток демонов вызвал великий коллапс, и союз распался, погиб под напором демонов. Саутмарк был уничтожен этим потоком демонов. Сотни героев, среди которых был Блад и другие, кто помогал ему, убили короля демонов, но все же человечеству на некоторое время пришлось покинуть этот континент. Перейдя через канал и внутреннее море, называемое Средним морем, человечество отступило в Грейсленд на севере. Но в результате великого краха центральное правительство Грейсленда потеряло способность к управлению, и континент сбился на более мелкие, соперничая друг с другом за власть области. Окончание борьбы между этими соперничающимися фракциями не было быстрым, и так как оно продолжалось не один дивизион. Не видел веских оснований мешаться в эту темноту в Саутмарке, наиболее удаленном от всех мести, изобилующим нежитью, демонами и гоблинами. После того, как королевство Ферти объединило юго-западную часть Гресленда, это немного изменилось. Последние несколько десятилетий они расширялись и перестраивались с целью возвратить себе Саутмарк. А вот Вайтселлс был портовым городом, который в настоящее время является сердцевиной тех усилий по урегулированию, что идут с севера. Неудивительно, что он показал мне такое выражение полного неверия из-за того, что я не знал этого. Так или иначе, Вайтселлс был портовым городом в северной части Саутмарка и базой для проекта урегулирования, по-видимому, он был заполнен иммиграционными и торговыми судами. А с таким количеством тех, кто проходит через этот город, было естественно, что среди них будут появляться подозрительные люди, те, кому и что скрывать и вынужденные покинуть свою родину. Правильные иммиграционные процедуры были настолько хороши в эту эпоху, что попросту не существовали, потому, конечно, не было никакой возможности перекрыть приезд подобных людей. Некоторые ныряли с головой в организованное преступное подполье Вайцелс, в то время как другие ускользали, делали дома и засаживали поля на самых окраинах, где влияние власти их не достигало. Независимые поселения, такие как эта деревня, были разбросаны по всему лесу чудовищ. Вместе с подобными людьми здесь также много авантюристов. Хотя ты, наверное, задаешься вопросом, чем же все-таки они отличаются? Авантюрист? Сказал он мне, это работа, в которой ты зарабатываешь свой хлеб путем исследования руин эпохи Союза, либо принимая наемническую работу. Авантюристы не были членами единой объединенной организации. Они были скитальцами, существующими практически в любом крупном городе, которые устраивались на работу в особых тавернах или работали за определенную плату. Большинство из них наделись на удачу и потому не могли нормально жить. Но именно поэтому они смотрели на руины эпохи Союза, как на ключ к исполнению своих мечтаний. При стечении удачи ты можешь найти горшок с золотыми монетами или что-то вроде этого. Бум, и ты богат. Вся твоя жизнь разворачивается просто так. Люди, которые мечтали сорвать большой куш, называли себя авантюристами и устремлялись сюда. Хотя отдадим должное справедливости, не только они. Были еще такие люди, которые надеются стать героями. Люди вроде тебя, у которых были откровения от их бога, любого типа. Их как людей, живущих в нищете. Это казалось довольно сложным занятием. «У тебя ведь тоже есть свои причины, так ведь?» – спросил он. У тебя есть откровение, ты помогаешь людям, потому что, вероятно, ты также пытаешься распространить свою религию или нечто подобное. Я имею в виду, что Южный континент имел глубокую веру в Грейсфил. Хм, можешь мне рассказать об этом поподробнее? Я задал ему несколько вопросов и узнал, что Бог Пламени однажды была основой религиозной веры здесь, в Саутмарке. Тем не менее, поток демона, вызванный Великим Коллапсом, 200 лет назад навредил Саутмарку. В итоге последователи Грейсвилла рассеялись. Некоторые едва удалось бежать в Грейсленд на севере и сохранить ее имя живым. Но в отличие от главных богов, чьи последователи были многочисленны и не были привязаны к определенной территории, верные греисвил по по-видимому, значительно ослабли. Демоны и чудовища накатывались безудержно. Существовало множество деревень, где люди едва могли себе позволить уйти, а иногда они становились настолько отчаянными, что в итоге становились ворами. Вера доводила до полного исчезновения. Все было ужасно во многих отношениях. И зная, что миссия, которую вручил мне Бог, была в том, чтобы что-то сделать с этим, почему-то заставляла меня чувствовать себя еще хуже. Блад, Мэри, Газ, Снаружи действительно страшное место. посотовал я в своем разуме. Затем медленно вдохнул и снова вышел. Честно говоря, это было явно тяжело для меня. и Я действительно хотел было делать что-то другое. Но я поклялся своему Богу и решил жить полной жизнью. Во имя моей веры я решил сделать как можно больше. В первую очередь это деревня. «Об этом вы уже и так сделали достаточно, поэтому я прошу прощения за это, но у людей здесь нет денег. Если возможно, они хотели бы...» «Меннелл, пойдем прогуляемся в руины. Мы разделим все, что найдем». «Что?» Глаза Меннелла округлились. «Я не могу поверить, что ты так же хорош, как и охотник за руинами. Я привык к этому. Мы с Меннеллом зачищали руины, которые находились возле деревни, и одновременно с этим освобождали души блуждающие там нежити». Меня бросали в подземный квартал города мертвых во времена тренировок Гаса и Блада, поэтому я был относительно хорош в этом. Опыт Меннелла как авантюриста также значительно помогал ему, он очень быстро поднялся на ноги. Собирая деньги и волшебные предметы в руинах, Меннелл набрал достаточную сумму для восстановления деревни, и мне удалось получить различные предметы для своего употребления. Мне говорили, что здесь множество нетронутых руин». «Потому мне показалось, что я смогу накопить некоторые средства, которые мне понадобятся, по крайней мере, на данный момент». «Серьезно, кто ты такой?» Менел удивился вслух. «Ты же не собираешься совать в это свой нос, ведь так?» «Да, и я всегда придерживался этого правил, но... черт возьми!» «На данный момент я ехал на север с Менелом. Наши направления совпадали. Вайтселл – самый процветающий город Саутмарка, но вот наши причины были различны». Причина Меннелла была проста, ему нужно было закупить тягловых животных и различные инструменты, необходимые силу Марпл. Что же касается меня, у меня было множество причин. Я хотел помочь Меннеллу, хотел узнать о деятельности демона в лесу чудовищ, и я хотел получить побольше информации о континентах и странах этого мира, делать что-то с подозрительным поведением демонов, распространять веру в бога пламени, помогать деревням. Для всего этого мне нужно было сначала отправиться в город, где собирались люди и находились нужные мне вещи. Мы шли через лес чудовищ. Вид, окружающий тропу, практически не менялся. Густо заросший деревьями лес, сквозь который проходило мало света. К счастью, так как зима была уже в поздней стадии и кусты с кустарниками не были такими уж густыми, но даже так, мы так много петляли, что казалось, что мы просто ходим по кругу. Уже несколько дней я наблюдал за этим видом пейзажа. Сегодня так мы шли по лесу уже около половины дня. И когда солнце вошло в зенит, я больше не мог сдерживаться. У нас же есть некоторый прогресс, верно? Конечно, сказал Мэннелл. Начнем с тебя. В смысле, ну не могу сказать, что обвиняю тебя, но я не могу дождаться, когда мы выйдем к какой-нибудь деревне или на красивую открытую равнину. Колося, озимы и пшеница должны склоняться под ветром в это время года. Это должно быть красиво. О, это звучит довольно красиво, сказал я немного взволнованно, когда представил этот вид. Затем длинный, громкий и пронзительный виск наполнил воздух, и второй голос с ним: Помогите, кто угодно! Мы с Медведом переглянулись и сразу же побежали в сторону голоса. Раздался оглушительный рев. Это звук шел от гигантской обезьяны в темно-каштановой шерсти. Обезьяна была ростом более двух метров, и я оценил ее вес примерно в 300 килограмм. Она была большой, ее руки были так же толсты, как ее ноги. Туловище, шея, ее губы, глаза, все было большим и выпуклым. Оно напоминало мне описание, которое читал в «Историях боевых искусств» моей предыдущей жизни. Послышался еще один пронзительный крик. Два человека бешено бежали в нашу сторону и пытались уйти от обезьяны. Один из них был худым человеком с рюкзаком на спине, который был похож на те, что носят лоточники. Другим, неся на спине какой-то инструмент, была маленькая девочка. Халфлинг. хм, пробормотал Меннел. Она была довольно низкорослой, но довольно быстрым бегуном для ее размера. Ее уши были раскинуты словно листья, а волосы были красными и кучерявыми. Я знал о халфлингах от Гаса. Они были бродячим племенем маленьких людей, которые наслаждались пением, танцами и едой. «Хм, сейчас не время думать об этом». Они вдвоем бежали к нам. Маленькая девушка догнала человека с его товарами и начала его обгонять. «Что ты делаешь?» – закричала она. «Брось это! Брось это! Ты глупец!» Лоточник выглядел ужасно и бледно и обительно потел, пытаясь убежать. «Но!» – начал он. «На орехи твои, но!» «Ох, ну почему я?» Прежде чем они успели поссориться, гигантская обезьяна бросилась на них, и они вдвоем одновременно, взвизгнув, метнулись в противоположные стороны. Воспользовавшись своим маленьким телом, девушка скатилась в область, сильно сокрытую ветвями. Похоже, это то, что она сможет убежать. Но она посмотрела на лоточника и увидела, что теперь преследуют его. Ее глаза напряглись, и она решительно закричала. «Эй, я здесь!» Она подняла ветку дерева и бросила ее в обезьяну. Очевидно, надеясь этим привлечь к себе внимание. Вместо этого я встал между низкорослой девушкой и обезьяной. посмотря. кто... стоп... стоп... Ст осторожней!» Когда гигантская обезьяна увидела, что я бросился вперед на нее, она прекратила свое нападение. Ее большие глазные яблоки перекатились в направлении меня и посмотрела. Затем, раскрыв свой огромный рот, она заревела, угрожая своими длинными, частыми клыками. Ее ярость заставила воздух задрожать. Я же, не мигая, смотрел в ее глаза. Она снова взревела, ударив грудь руками, произведя невероятный звук, как будто она била по множеству барабанов. Я же, не мигая, смотрел в ее глаза. На моем периферийном зрении Мэннелл, кажется, помогал лоточнику, но я не собирался отрывать взгляд от обезьяны. Я продолжал смотреть. Обезьяна, оглядываясь на меня, издала низкое рычание. Блад как-то сказал мне, что столкнувшись с диким животным, ты можешь потерять момент, посмотрев в сторону. «Ну давай! Хочешь драться? Я в игре!» Я продолжил пристально смотреть, позволив обезьяне понять, что я более чем готов сражаться. Ее рык становился все слабее, и она начала отступать. Наконец, наша игра в гляделке была завершена обезьяной, разбившей взгляд, после чего она повернулась и ушла вглубь леса. Я выдохнул. Мне не пришлось драться. Какое облегчение, подумал я и обернулся. Ты в порядке? Сказал я, и девушка-халфлинг подлетела ко мне. «Что это было? Что это было? Это было просто безумно сумасшедшее. Эй, скажи мне, скажи мне, кто ты, авантюрист? Гигантская обезьяна не останавливаются просто так, потому что ты смотришь на нее. Это просто вау, я имею в виду ничего себе». Ее глаза просто от любопытства. «Я Рубина. Рубина Гудфеллоу. Я трубадур. Я пою, я танцую. Я иду туда, где ветер принимает меня. Ты можешь называть меня пчелкой. А этот слабый лоточник...» Он Антонио, но я зову его Тонио. Корабли торговой компании, в которых он работал, все потонули, так что теперь он ходит по стране в виде лоточника путешествия по проселочным дорогам вдоль границы. У Рабины были красные кудрявые волосы, детское телосложение. Девочка Халфлинг, мог бы я назвать ее девушкой. Молоденькой женщиной может быть. Она выглядела маленькой, но у нее, возможно, была более высокая продолжительность жизни, чем у людей. Поэтому я не был уверен в ее возрасте. То, что я понял, так это то, что она очень много говорила. Я никогда раньше не встречал таких, как она. Ха-ха, я не верю, что мне осталось что-то рассказать. Привет. Меня зовут Антонио. Пожалуйста, не стесняйтесь, называть меня просто Тонио. Как и сказала Робин, я скромный торговец. Я возвращался обратно в Вайтселлс, когда... Ну, дорогой, это было опасно. Благодарю вас. Антони был бородатый мужчина, что-то около 30. Он выглядел мирным и дружелюбным, но немного уставшим, лишённых каких-либо желаний. Да, не надо ополчаться на него. Я прекрасно мог видеть, откуда появился у Рабин её комментарий. Слабак. Я Меннелдар. Раньше я был авантюристом, но теперь я охотник. Я просто собираюсь в город закупить некоторые товары. А это... Меннелд посмотрел на меня. Внезапные представления никогда не были моей сильной стороной, как и в моем предыдущем мире. Я так сильно нервничал. Уильям. Уильям Г. Мэриблад. Я авантюрист и священник бога пламени Грейсфилд. Я улыбнулся. Зовите меня просто Уил. Да, это, вероятно, получилось нормально. Вау, что это за по-настоящему благородное имя? Подожди, ты сказал Грейсфилд? Грейс фил, правильно, с юга. Бог, у которого больше не священников. Вау, какое же ты открытие. Это же не просто священник, ты еще и опытный воин. Я имею в виду, ты должен быть... Кто еще может так просто встать на пути гигантской обезьяны? Так что это не так или нет? Это так, сказал Меннел от моего имени. Он выглядит немного медлительным, но невероятно хорош. Я имею в виду, я путешествую с ним, и едва лезть чудовище, что смелилось напасть на нас. Ты имеешь в виду, что даже чудовище знает, насколько он силен, и избегают его? Это... «Это просто потрясающе!» «Хм, там обычно больше чудовищ, чем здесь?» Спросил я. «Я бы так сказал, вот почему называется лесом чудовищ». Даже Антонио смотрел на меня так, будто со мной что-то не так. «Что насчет вас двоих, вы одни?» Спросил меня Меннелл, озираясь. «Разве у вас не было телохранителей? Они убиты или что-то в этом роде?» «Ну, дело в том, что, видите ли, мне стыдно в этом признаться, но когда мы наткнулись на гигантскую обезьяну, они все разбежались». И они чем-то разодорили ее, так что обезьяна начала смотреть, что творится вокруг нее. Гигантская обезьяна обычно никогда не нападает на людей. Рабина казалась чем-то расстроенной. Они просто выглядят страшно, но на самом деле они действительно милые. Когда Мэнл услышал это, он рассмеялся. Таким образом, они показали себя совершенно некомпетентными, обокрали вас на авансовый платеж и убежали. «Тебе следует работать над тем, чтобы начать разбираться в людях, брат. Если ты собираешься и дальше быть торговцем». Хихикая, он несколько раз сочувственно ударил Антонио по плечу. Антонио выглядел смущенно и робко. Казалось, что это было тем, через что проходил каждый авантюрист хотя бы пару раз. Это было немного шокирующе. Что еще более важно, это означало, что эти двое остались без защиты. «Что вы собираетесь делать теперь?» Спросил я. «Если хотите...» «Мы можем взять вас с собой, если хотите», – вмешался Мэнл. «Вы сможете заплатить нам позже». Его глаза очень громко говорили. «Оставьте все переговоры на меня». Поэтому я был вынужден держать язык за зубами. «Хм, и как бы вы хотели, чтобы мы это сделали?» «Я думаю купить тягловых животных в Я помогаю этому парню в зачистке некоторых руин, и мы отлично с этим справились. Поэтому я хочу потратить немного денег, чтобы снять сражение с людей в деревне». «А, ясно, конечно, я бы с удовольствием помог вам, у меня есть некоторые связи с торговцем, которого я смогу вам представить, это нам очень поможет, простите, что перебил, но у этого парня, его познания в мире имеют некоторые недочеты, о, так я был прав с его благородным рождением, он действительно доверяет тебе, не так ли?» Покровительствуешь ему или может быть наивен. П Послушайте, нет смысла говорить, откуда я родом. Вы, скорее всего, не поверите мне, во всяком случае, это не то, о чем могу я распространяться. Значит, вы авантюрист из благородного дома, который должен сохранить свое прошлое в тайне по причине благородной фамилии? Я поняла, и не только это священник забытого Бога. Как волшебно! Мне как поэту это нравится. Подожди, что? Похоже, не имело значения, что мы скажем, это только усиливало ее недопонимание. Затем последовало еще несколько дней ходьбы по тропе через неизменные поздние зимние пейзажи леса чудовищ. Рабида и Антонио быстро стали пчелкой и Тонио. Тонио был вежливым и интеллигентным, а также достаточно опытным, чтобы сократить дистанцию между ним и остальными. Что касается пчелки, она никак не изменилась по сравнению с тем, какое мнение у меня уже не сложилось. И было непонятно, существует ли вообще у нее в голове понятие близости с другими людьми. Каждый раз, как мы заходили в какую-либо деревню, она выкрикивала что-то вроде «Юху, а вот и я, детка!» С громким и веселым смехом и убеждая всех, что настало дикое время. После того, как она пела, танцевала и оживляла место, разбрасывая тону всяческих советов, Тонио открывал свой магазинчик. К тому времени все были в хорошем настроении, а их кошельки не сильно затягивались. Они были довольно эффектной комбинацией. Даже Мэнл был впечатлен тем, как они занимались бизнесом. По его словам, были хорошие торговцы и плохие торговцы, как и все остальное. Но они все не были похожи на Тонио. По его словам, было множество агрессивных торговцев и других, которые не сильно отличались от мелких воришек. Так что, вероятно, было правдой то, что Тони изначально принадлежал к уважаемой компании. Тонио стал теперь брать с собой и меня. Он также использовал этот новый элемент. Пчелка собирала людей, поэтому я спрашивал их, есть ли у них какие-либо больные или раненые, излечивая их. А после мы переходили к празднованию их выздоровления на вечеринке. По всей видимости, группы стали быстрее собираться благодаря этому новому подходу. «Хорошо», — сказал я. «Покажите мне свой недуг. Я производил чудо из лечения болезней и закрытия ран на всех, кому только мог». Подобно тому, как суть магии заключалась в создании из хаоса, путем использования слов, суть благословения заключалась в переписывании реальности, используя влияние благосклонность богов, высших существ этого мира. На самом деле было очень страшно, так как люди исцелялись, как будто этого с ними никогда не случалось, практически как стирание части рисунка, нарисованного карандашом, и перерисовывание его. Величие богов никогда не противопоставлялось человеческой магии. Благословение не было гибким, вы должны были стать слугой определенного божества, каждый из которых имел особый фокус. Именно поэтому оно не было чем-то вроде супермагии, а между ними было разделение. Но каждый раз, когда я смотрел на благословение, это мне напоминало какая-то невероятная сила. Эта сила была той, которую я позаимствовал у Грейсфилл. Я должен был быть осторожным, чтобы не попасть в ловушку, думая, что это моя собственная сила. Если бы я сделал это, я уверен, из этого не вышло бы ничего хорошего. И извините, сказала домохозяйку, которую я вылечил ожоговые шрамы на руках. Сколько я должна вам за это? О, этого не нужно. Сейчас я только тренируюсь, и ваша благодарность должна идти к Богу Пламени, а не ко мне. Если же вы чувствуете, что вы должны что-то, пожалуйста, купите что-нибудь у Тонио». Женщина несколько раз поклонилась мне, а затем подошла к тому месту, где Тонио выложил свои товары. Мэнл наградил меня укоризненным взглядом за то, что я описал себя как «тренируюсь». «Я действительно не давил на нее. Я действительно тренировался. И вот так мы шли от деревни к деревне, смотрели на людей, играли песни, продавали и покупали вещи, пока мы шли на север в течение 10 дней. Я не мог сказать, насколько далеко мы ушли. Лесные тропы постоянно извивались, и мы делали множество обходных маневров, чтобы останавливаться у деревень, о которых знал Тонио». Мои чувства подсказывали мне, что мы уже ушли довольно далеко, но человеку, идущему по земле, было нелегко преобразовать это в прямое расстояние. В любом случае, сегодня был еще один день в мрачном лесу. После продолжительного времени, потраченного ни на что, кроме ходьбы, раздалось огромное внезапное приветствие в голове нашей группы от пчелки. Когда я подбежал к ней, чтобы посмотреть, что именно произошло, мое окружение становилось все ярче и ярче, пока мой взгляд не очистился полностью. Вокруг нас не было деревьев, ни справа, ни слева, и не было никакого мрака или темноты. Когда я поднял глаза, все вокруг заливал свет от солнца, уже наклонившегося к западу. Наверху было ясно голубое небо неминуемой весны. Я опустил глаза. Дорога осторожно петляла к горизонту, и с обеих сторон находились секции возделанных полей, создавших лоскутное дело красивых, естественных цветов. Подул порыв ветра, и заколосилась молодая зеленая пшеница. Несмотря на то, что холодно не было, у меня прошли мурашки по телу». «Пшеничная дорога!» Пчелка затанцевала, а затем схватила Тони обеими руками и закрутила с ним кругами. Мэнл смотрел на колосящуюся пшеницу, глубоко задумавшись. Явная экспансия равнины также сделала меня безмолвным, а затем челка схватила меня за руки, и я тоже начал с ней танцевать кругами. Я смеялся, смотря на себя, а затем начал валять дурака вместе с ней. Однако, так как мы потратили много времени на дураковаляние, солнце начало клониться к закату, прежде чем мы успели добраться до ближайшей деревни. Приближаться к деревне поздно ночью ошибочно быть принятым за разбойников было просто глупо. И так как нам довелось встретить небольшую святыню, мы решили там разбить лагерь и устроиться там на ночлег. «Хе-хе, у меня сегодня просто отличное настроение», — сказала пчелка. «Почему бы мне не выступить для вас, всех, бесплатно?» С этими словами она достала маленький трехструнный инструмент, похожий на грушу. По-видимому, это называлось ребек. И поместила смычок напротив струн чрезмерно драматичным размахом. «Ох», — сказал Мэннелл. «Как вы великодушны!» Она с гордостью засмеялась. «Отлично, надо что-то выбрать из недавних песен. Рестов Пенетратор слишком часто сейчас играют, но тогда Бреклис сказание о доблести, хотя такая старая шляпа». Она на мгновение задумалась. «Хорошо, я знаю, я могу исполнить один из эпосов о трех героях из знаменитого убийства Верховного Короля. Блуждающий мудрец, огор войны и возлюбленная дочь. Звучит неплохо?» Я подумал, что мое сердце остановится. «Ох, это отличная идея», — сказал Тонио. «Кажется, справедливый выбор», — сказал Мэнл. «Думаю, я ее уже давно не играла». «Хм, Уилл? А, ничего-ничего. Пожалуйста, продолжай. Я бы хотел ее услышать». «Ого, приятно-приятно! Это именно то, что я хотел услышать? Ладно, начнем». Струны начали петь. Это был печальный мотив, который заставлял воздух дрожать, возвращая воспоминания о далекой родине. Мое сердце бешено заколотилось. Настало время истории, отправимся мы в путешествие. Голос пчёлки, обычно полный задорности, теперь приобрёл глубину и скорбность, которую она передавала через слова, несущиеся по ночному воздуху. Невероятно сильный, гениальный мудрец и святая дева, они тоже погибнут с поворотом луны, и не останется ничего, кроме золы и имени. Звуки струн отражались эхом в воздухе, они выжили. Поэтому пусть мелодия играет сильно, молясь тем временем о том, чтобы их дела сохранились в вечности, и их героические имена повторялись на протяжении веков. Звук ее голоса создавал неописуемое чувство возбуждения внутри меня. Они выжили. Сегодня я расскажу об убийстве верные, но это только всего лишь одно из моих свершений трех героев. Пчелка улыбнулась мне. Все, если только вы подарите свою тишину и внимание. Они выжили, их имена даже и сейчас до сих пор их помнят. В маленькой, пыльной и плохо освещенной святыне мелодия ребенка эхом отражалась от стен вместе с потрескиванием костра. После пролога пчелка общалась с героями, которые будут представлены в истории. Я был в трансе, как будто я плыл по воздуху. Я чувствовал такую гордость, такое счастье. У меня были такие приятные воспоминания о тех днях. Первый ребенок, рожденный на юге в изолированном поселении варваров. Когда раздался его первый крик, звезда упала из созвездия льва. Так было сказано. Ребенок рос и рос, становясь все сильнее, и ушел в неизвестность со своим демоническим клинком, закаленным павшей звездой. Известный как лев, звездный меч, наемный клинок, дар богов войны. Этот человек был Блад, огор войны. Его путь был проложен бушующим кровавым штормом, и его крики победы проносились словно рычание льва. «Мое сердце танцевало. Черт бы тебя побрал, Блад, ты вообще не рассказывал о себе. Так вот она, какая история этого меча». На островах Среднего моря был младенец с даром небес, естественной близостью со словами. Бандит атаковали его родину, но он запутал их с помощью тумана и прогнал их. Мудрецы того времени пригласили этого одаренного ребенка к себе для обучения. Он перепрыгивал ранги по два раза, но вскоре он отступил от своего положения и произнес свои бессмертные слова. «В науке нет истины. Дикий странник, неопознанный великий разум, стремительный поток. Вот именно тот, кого звали Газ, блуждающий мудрец. Его истинное имя, неизвестное миру, кто теперь знает глубину его разума и сердца?» Никто не знал имени Августа? Надо подумать об этом. Газ говорил, что некоторые колдуны являлись пользователями слов, думали, что имена были словами власти, и поэтому скрывали свои собственные и называли это только прозвищами или инициалами. Я догадался, что причина, по которой он так легко сказал мне свое настоящее имя, состояла в том, что он прекратил осторожничать с этим после своей смерти. Оттуда же пришла женщина, возможно, шаманская дворянка из наших собственных земель, возможно, принцесса из далекой страны, или, может быть, созвездия новорожденных духов слились и образовали ее сверкающие глаза цвета изумруда, а свет небес затвердел и стал ее волосами. Когда она появилась, как мы могли сомневаться в том, что в такой божественной форме не обитала душа богиня, святая юга, всепрощающая мученица, приносящая благословение, изящный цветок, Мэри, известная также как дочь Матер, ее белые и милосердные руки, которым даже жестокие звери склоняли головы, были ярким светом, пронзающим тьму. Казалось, что история Мэри была неизвестна и предположили, что она имеет благородное происхождение. Я должен был согласиться с тем, что ее стиль поведения навевал подобные мысли, но если бы Мэри сказала мне «О, это не так, я родилась в бедной деревушке», я тоже смог бы в это поверить. В конце концов, Мэри любила занимать себя в саду. Сесть семена цветов. А как только приходила весна, сад, находящийся рядом с храмом, расцветал различными цветами. Давным-давно прошли те давние дни, и голоса их лица, их слова, все они полностью заполнили разум, и я почувствовал, как слезы начали появляться на моих глазах. Ах, воспоминания чувства, столь же многочисленные, как звезды. Если у тебя нет пути домой, я могу сыграть для тебя громко и понести тебя вместе с дуновением ветра. Сказание началось. Блад, по-видимому, когда-то был бродячим наемником. Век Союза был в основном временем мира. Но даже тогда в граничных районах происходило множество столкновений с гоблинами, чудовищами и другими людьми. Блад был одним из тех, кто был а хочет до сражений, и таким образом зарабатывал себе деньги, рискуя своей жизнью, подставляя свою шею во всевозможных сражениях. Подумав об этом, я вспомнил, как однажды он преподал мне подозрительно подробный урок о секретах продажи своих навыков мечника, дабы это не вызывало проблем. Должно быть, это было как раз из этого времени. И однажды во время какого-то инцидента они встретились с Гасом и разрешили его уже вместе. Варвар-мечник узнал о способностях мудреца и научился обуздавать свою дикую природу, добавив остроту интеллекта в его клинок. Или так шла история пчелки. Но если они тогда были такими же, как я их знал, я бы сказал, что Газ был интеллектуально пустой пушкой, а Блад с таким удивительным здравым смыслом следовал за ним пораженный, но привыкший к выходкам волшебника. Так как свободное от направления путешествия продолжалось, пока Мэри не нашла кое-что интересное, где именно это произошло и что именно их объединяло окутано тайной. Но было известно, что Мэри зарекомендовала себя в группе как удивительный источник силы и решительности. Да и я мог это представить. Эти трое, их способности и личности теперь были сбалансированы, создавая себе имя как героев внутренних регионов. С этим поведением Челка наконец перешла к рассказу уже самой истории, сказав «это всего лишь одно из своих многочисленных дел». Это произошло около каких-то отдаленных деревень, и там в соседствующих горах жил монстр Виверна. Виверны были крылатыми полудраконами, способными летать. Хотя, если я правильно запомнил уроки Гасса, это было предметом академических дебатов, следовало их классифицировать как полудраконы или же относить их к классу чудовищ. Хотя виверны дышали огнем, словно драконы, у них не было передних лап, они были меньше, слабее и более легкомысленными. Тем не менее, они все еще были значительной угрозой. Охота на виверн требовала разумной и сплоченной команды, чтобы атаковать и гнездо. Было чрезвычайно сложной задачей добиться победы над виверной в равнинной местности, когда она имела абсолютный контроль над небом. Было также сказано, что некоторые особо редкие виверны могли говорить на языке драко. Эти виверны служили драконами, и различали их, а что касается виверны в этих горах, то она также была похожа на чудовище, и низкий интеллект и не была способна говорить. Время от времени, когда виверна проголодалась, она нападала на деревни, разрушая амбары и унося животных. Жители деревень, собравшись и обсудив проблему, решили делать подношение виверни в виде одного человека в год. В отдаленных регионах, таких как этих, жизни рабочих животных часто были более ценными, чем люди. Тот, кто был выбран в этот год, была прекрасной девушкой, полуэльфийкой из соседней деревни. Ее эльфийская часть была со, ст со стороны бабушек и дедушек, а родители у нее были обычные люди. Потому было естественно, что отец подозревал ее мать неверности, и на это для него был веский довод. Когда она уже выросла, уже и сама девушка стала источником разногласий из-за своей красоты. Некоторые сражались за нее, некоторые с ревностью смотрели и, наполненные завистью, относились к ней как к изгою. В результате раздоры привели людей к дистанцированию от нее, и вследствие этого было неизбежно, что она будет выбрана для того, чтобы быть принесенной в жертву. Я когда-то слышал, что полуэльфам было сложно получить равное отношение к жизни среди людей и эльфов. Полуэльфы были красивы, умелы и имели долгое время жизни, но в то же время не такое большое, как у эльфов. Их естественные возможности состояли в том, чтобы быть на вершине общества. Либо располагаться в самом его низу, либо же жить в виде отшельника, дистанцировавшись от других. Слишком необычно быть человеком и слишком быстро вырастать, чтобы быть эльфом, поэтому было трудно относиться к ним как к равным в любом обществе. Прошлое Меннелла, к сожалению, следовало той же схеме. Когда Мэри, Блат и Газ попали в деревню и услышали об этой ситуации, у них были различные мнения. По мере того, как история развивалась, Мэри решительно выступила за ее спасение. Блад же спросил, планирует ли Мэри воспитывать ее и откуда, черт возьми, возьмутся деньги. А Газ же молча созерцал. Мне подумалось, что фактически разговор был похож на правду, но немного отличался. Личности персонажей в истории были слегка не похожи, особенно в том, что касается Гасса и Блада, и особенно в отношении зацикливания Гасса на деньги. В любом случае, вот что случилось. Блад собрал жителей деревни и сказал им, Мы можем убить Виверну. Если кто-нибудь, кто может за это заплатить? Хотели бы вы заплатить за то, чтобы мы убили Виверну? В толпе жителей поселилось волнение, от... и ответом ему было их молчание. По крайней мере, их дела шли по проторенной колее. Что произойдет, если это им не удастся, и Виверна будет только и разозлиться? Также предполагаю, что преуспев, авантюристы затребуют огромную сумму в виде вознаграждения. Действительно ли они хотят зайти так далеко, чтобы спасти жертв? В тишине Блад высунул язык и направил обратно к своему временному жилищу, оставив Мэри со словами «Видишь, это реальность». Но в ту ночь их троих посетил худой фермерский мальчик, Мальчик, который, судя по внешнему виду, не был обучен манерам, грубо протянул им несколько монет, медных, покрытых вердигром, и серебряных с изломанными краями и почерневшими лицами. Он не сказал этого, но это были все сбережения мальчика. Блад сказал, «Ты хочешь, чтобы мы сражались с Виверной за эти гроши?» Но гас схватил монеты из рук мальчика, долго смотрел на эти грязные деньги, у которых не было даже намека на блеск, после чего сказал, «О да, это хорошие деньги, посмотри, как они блестят». Я был уверен, что это было слово в слово, что он сказал, потому что мог буквально визуализировать эту сцену так же ясно, как в день. «Разве ты не согласна, Мэри?» «О, я даже не могу не согласиться с этим!» «Газ, нам дали что-то особенное!» Мм, я думаю, что в свете того, что мы получили что-то такое...» «Мы должны будем сделать свою работу, не так ли?» Мягко улыбнулась Мэри. Блад почесал голову в разочаровании. «Черт побери, работа ни за что!» Пробормотал он. Затем мальчик подошел к Бладу и провозгласил. «Если этого недостаточно, я готов заплатить собой. Вы видели их. У них не будет смелости следовать за вами, если вы заберете меня с собой. Продайте меня работорговцу или кому хотите». «Ты не стоишь того», — сказал Блад, пристально глядя на него. Мальчик не отвел взгляд. Блад широко расплылся в улыбке. «Хех, а у тебя есть кишки. Оказывается, даже крысы могут быть воинами». Он оценивающе посмотрел на мальчика. «Я тоже воин. И когда один из вас воинов проглатывает свою гордость и просит о помощи, мы должны поддерживать друг друга. Так какого черта?» Он взъерошил волосы мальчика, и улыбка еще раз появилась в уголках его рта. «Давайте сделаем это». «Да». «М?», -м И трое решили взяться за Виверну. «Виверна взлетела». Она быстро взлетела против ветра, где так, словно само небо принадлежало ей. Она думала, что сегодня как раз день, когда еда будет преподнесена ей у подножия горы. Это было легкомысленно, но у нее было достаточно интеллекта, чтобы следить за течением времени. В поле был установлен простой алтарь, и жертва стояла на нем, одетая в вуаль с опущенной в землю головой. Существо полетело вниз, намереваясь ее пожрать. В этот момент виверна была отброшена расширяющейся стеной света. Богатые золотые волосы развивались из-под вуали жертвы. Это была Мэри. Не давая секунды на восстановления газ, повившиися из из-за алтаря, произнес слово «связывание». Виверна немедленно попыталась выйти из этой неожиданной ситуации, но у нее не было никакой возможности сопротивляться. В одно мгновение ее крылья были магически связаны, и она упала на землю. Звук, который она произвела, ударившуюся о землю, был похож на звук взрыва, но он быстро рассеивался. Тело Виверны было достаточно жестким, она глубоко вдохнула, готовящий защищаться от своих внезапных противников. Блад издал воинственный крик и устремился на нее. Его меч, крепко схваченный обеими руками, готов был к удару. Виверна выдохнула огнем. Позади Блада молилась Мэри. Ее благословение защитило его и развеяло пламя. Пальцы Гаса снова и снова начертывали слово связывания, не давая монстру сбежать. Небо не принимало ее. Виверна обнажила клыки и повернула голову в сторону нападавших. Один взмах меча Блада послал ее в полет, отделив от основного тела. Поняла ли голова Виверна в тот момент, что с ней случилось? Три маленьких блюда, вот что было перед ней. И эти мелкие блюда убили ее. Конечно же, ее сознание исчезло за секунду или меньше, поскольку струи крови извергались из ее головы и пропитывали землю. На следующий день жители деревни пришли проверить жертвенный алтарь и обнаружили обезглавленный труп Виверны, лишенный всех частеи из-за которых можно было бы выручить деньги. После этого Мэри, Газ и Блад взяли с собой бедного мальчика и девочку полуэльфа и направились в город. В деревне больше не было места для этих двоих. Блад спросил их, что они собираются делать, на что мальчик ответил, кое-что придумал. Блад дал мальчику кинжала, чтобы тот держал его при себе. Это был волшебный кинжал с выгравированными словами. Старина Газ выгравировал на нем слова. «Это будет для вас полезнее, чем большинство амулетов. У каждого воина должен быть короткий меч или кинжал. Ты не можешь показываться без него». «Пожалуйста, возьмите это тоже», – сказала Мэри, протягивая девушке сумку. «Позаботьтесь о своих телах, а также о друг о друге. Уверена, у вас впереди много трудного времени, но, пожалуйста, не забывайте, как важно упорствовать». Они заглянули в сумку. Она была полна серебряных и медных монет. Они оба отвернулись так быстро, как только смогли. Это было больше, чем награда, которую мальчик заплатил трем, чтобы те выполнили работу». Девушка возразила, они не могли принять подобное. Но Газ пожал плечами и сказал, «Хм, кто сказал, что я просто так тебе даю это? Это инвестиции». «Я одалживаю это, и больше ничего». Они в замешательстве наклонили головы. «Инвестиции?» «Вот что мы хотим от вас», — сказал Газ. «Живите крепко, увеличивайте свое богатство, сделайте себе имя. Распространите свое имя повсюду, потому что куда бы вы ни пойдете, не должны сопровождаться громовыми аплодисментами. И когда ваши имена достигнут наших ушей, придем мы или делегат, которого мы отправим, чтобы забрать то, что мы вам дали, плюс проценты». Затем Газ сказал, что скажет им свое настоящее имя, которое будет использоваться в качестве кодового слова, и они должны хорошо его запомнить. Мальчик и девочка узнали имя странствующего мудреца, имя неизвестно кому-либо в этом мире. Мальчик и девочка взяли друг друга за руки и направились вместе в город, а три героя направились по главной дороге в поиске новых приключений. И есть слух, который идет за этой историей. Пчелка ухмыльнулась. «Граф Дагер и королевство Ферти. Говорят, что его правильная фамилия была Визардагер. Струны завибрировали, записи и история были давними и славными. Даже сегодня в особняке графа старая дама расы полуэльфов ждет посланника мудреца. Затем мудрец кончался, но все еще верит, что однажды придет посланник, который знает его истинное имя, их имена. И она вернет кинжал, деньги, которые одолжила, а также проценты, которые были возложены на ее мужа. Их имена все еще разносили сехом, и она скажет ему спасибо за то, Что было сделано для нее? Более двухсот лет спустя они разносились, вплоть до настоящего имени. И это конец моей истории. Рассказ о великих героях, который повторяется во все времена и даже сегодня. «А? Уилл? Уилл, ты плачешь?» Когда она наклонила голову и посмотрела мне в лицо, я запаниковал. Мое лицо было ярко-красным, а мои глаза были расплычаты от слез. Я был всего лишь в нескольких минутах от этого, чтобы зарыдать. «Плачу? Нет, я не плачу!» «О нет, ты плачешь! Твои глаза красные!» Челка залилась довольным смехом. Мое удивительное повествование достигло тебя, не так ли? Нет, этого не произошло. Хе-хе-хе, признайся, признайся. В этот вечер мы много дразнили, подначивали друг друга. Когда мы шутили вместе, я почувствовала, что что-то теплое вспыхнуло в моей груди. Блад, Мэри, Газ. В этом мире так много людей, которые все еще помнят вас. Их так много. И я мог только плакать от радости. На следующий день я был снаружи святилища, прежде чем стало солнце, и практиковался со своим копьем, ударяя им вперед и резко забирая его на себя. И тот факт, я был с ночного дежурства, прошедшей ночи, также имел к этому отношение. А еще я был очень взволнован. Теперь, когда я услышал о королевстве Ферти, это страна, которая расширялась от Гресленда сюда в Саутмарк. Граф Дагер был из-за аристократии, а расширение королевства Ферти в Саутмарк было новой кампанией последних десятилетий, так что женщина-полуэльф из истории скорее всего вернулась обратно на континент, что означало, что если я пересеку море, я смогу найти ее, и мне будет с кем поговорить о Бладе, Мэри и Гаси. Сейчас у меня было множество незаконченных дел, которых я не мог так просто оставить, но однажды я хотел пересечь море и нанести ей визит. В очередной раз, проткнув копьем землю, я подумал о том, как бы я хотел говорить с гордостью, что я являюсь членом их семьи. Сменив стойку, я снова резко ударил копьем. И снова резче. На языке боевых техник резкость не означала только скорость. Она говорила о скорости переключения между спокойствием и действием. Неподвижность. Взрывное движение. Неподвижность. Взрывное движение. Резче, резче, резче, пока. Йо, смотрю, ты уже тяжко трудишься. Голос вывел меня из концентрации. Сколько упражнений я уже сделал. Мое дыхание уже довольно сильно сбилось. Так что, думаю, не меньше ста. Тонио. Тот, кто вышел из деревни святыни, был человеком с бородкой и легкой улыбкой. Я пошел убирать свое копье. «О, нет, я не хотел тебя останавливать. Пожалуйста, продолжай». «А, спасибо». Сказав это, я, тем не менее, позволил себе слишком сильно устать во время практики. Мне все еще предстояло идти целый день, поэтому мне не следовало слишком сильно истощать свое тело, подталкивая его к своему пределу. В любом случае, мне следовало выполнить ряд упражнений, чтобы остыть и привести свое тело в норму. Тонио сел рядом на пенек и наблюдал за мной. «Должен сказать, ты очень силен, Уилл». «Я? Ты так думаешь?» «Ну, я не думаю, что это будет звучать веско от того, кого обманула группа мошенников-авантюристов». Тонио засмеялся, как бы скрывая свое смущение. «Я слушал, приводя свое тело в норму, мелкими и спокойными движениями «Отбрось оружие противника, успокойся, подними доверие». «Но я могу сказать, что ваши движения просто отполированы, более чем, если позволите выразить свое мнение как торговца». «Что такое? Я верю, что это копьет – дворский шедевр, а вы выглядите с ним так естественно. Тот, кому идеально подходит драгоценный камень, должен быть самим камнем». Он пожал плечами. «Однако, я кое-чего не понимаю». «Что-то, что вы не понимаете?» «Да», – сказал он. Я вдруг заметил, что за его простодушным взглядом были острые глаза торговца, оценивающий товар. «Что именно ты ищешь в действительности?» Я остановился и наклонил голову. «Ищу? Хм, ну… То, что я хочу для бога пламени…» Это ваше желание как священника, ну может быть, это нормально для такого для святого священника, чтобы стать смыслом всей его жизни, но все-таки разве у тебя нет того, чего хочешь именно ты? Почему ты спрашиваешь? Потому что я торговец. Тони засмеялся. «То, что далеко в изобилии, я продаю рядом, и то, что в изобилии рядом, я продаю далеко. Наш бизнес заключается в перемещении продуктов, дарении желаний людям и удовлетворении их потребности в обмен за определенную плату». Он говорил открыто и честно, но Тон его был серьезен. «Мне стало ясно, что это была вера, с которой он прожил всю свою жизнь». «И все же я не могу представить, как вы будете удовлетворены», – продолжил Тонио. Вы немного загадочны, у вас мускулистые руки, много смелости. Основываясь на том, как ты лечишь тяжелые раны и болезни, ты заслужил расположение богов. Я вижу в воспитании этикет, с которым ты действуешь, и думаю, ты создал финансовую подушку. А еще вы достаточно чувствительны, чтобы расплакаться, услышав известную историю, как будто у вас нет достаточно жизненного опыта. Я никогда не видел такого человека, как вы. Думать о вас, как о благородном, не будет особо правильным. Ты словно святой рыцарь, о котором слышат в историях. то не улыбнулся всем своим лицом? Итак, из моего собственного любопытства я подумал, что пока есть возможность спросить вас лично, что именно лично вы ищете, или вы действительно только представитель Бога. Я должен был подумать над ответом, чего я хотел от внешнего мира, от этого мира. Действительно, начиная с э, Тонио, я... Э, до сих пор я жил в маленьком уютном месте с людьми, кто... Ну, с теми, кто меня воспитал. Они также были моими учителями. А я также считал их своей семьей. Но прежде чем я смог пойти по своему пути и стать независимым, Я их внезапно потерял и был вынужден уйти. Вместо этого я получил божественную защиту от Бога пламени. Эти события с Богом не мертвых, это казалось нереальным, но они произошли всего лишь несколько недель назад. Я до сих пор немного знаю о мире, вообще серьезно». Потому я просто иду дорогой, которая ведет моя миссия, которую дал мне Бог. Я так думаю. Я ничего не знал об этом месте. Потому, как я мог знать, чего я хочу здесь? Я подумал, что, вероятно, в первую очередь, мне нужно узнать побольше о мире. Мире, который старались защитить Блад, Мэри и Газ. И я сказал ему это. Думаю, первое, чего я хочу, это узнать побольше о мире. Я думаю, столкнувшись с чем-то и узнав об этом, я смогу узнать об этом побольше. Как только я сказал это, ко мне в голову пришла картина смеющихся Блада, Мэри и Гаса и их подвиги я изобразил совместными. Я смущенно посмотрел вниз. Еще я... мне бы хотелось найти немного друзей. Я думаю, этого я не смог получить в своей предыдущей жизни. Группа таких друзей, как Мэри, Гас и Блад. Эти трое были моими родителями и учителями, но это было тем, чего они не могли мне дать. Что-то, что должен был найти самостоятельно, отправившись во внешний мир». «А разве Меннелл не твой друг?» – спросил Тони. Взглянув на это, я рассмеялся, подумав об ответе. «Я думаю, мы хорошо ладим, но я не думаю, что он будет смотреть на меня как на друга, понимаете? А все остальные ставят меня на пьедестал, называя сэр или отчи, или как-то в этом роде. Я не мог привыкнуть к этому, я чувствовал себя некомфортно, так как многого не знал. Если Меннелл скажет, что мы друзья, у меня будет очень сильное чувство счастья по этому поводу». «Эх», – сказал я, – «друзья, было бы хорошо». Звук этого вернул меня к реальности. Я сказал, что хотел бы завести друзей, потому что мне было всего 15 лет. По здешней системе исчисления. А у меня не было ни одного. Это было очень тяжко, и я должен был это признать. Так сильно, что это было даже забавно. Люди действительно не сильно меняются. Ясно. Услышав мой ответ, Тонио весело улыбнулся. Тогда попробую продвинуться на третье место. Что? «Я боюсь, что навлеку на себя злость Меннелла и Робин, если опережу их». Увидев мое замешательство, Тонио поднялся с пня. В это время солнце окончательно вошло в свои права. «Давай наберем немного воды и начнем готовить завтрак». Тонио был хорош в готовке. На завтрак он делал хлеб, смешав воду с мукой и замесив тесто. Он намотал его на палку, а затем нагревал его на костре. Это было простенько, но было съедено с еще отходившим от его пара вместе с сыром и слегка зажаренным беконом, с которого капал жир. Также с немного посыпанной сверху солью результат был просто восхитителен. Что касается пчелки, отличное умение готовить Тонио был достаточной причиной для нее, чтобы путешествовать с ним. Естественно, она же была халфлингом, кто действительно любил вкусно поесть. Что касается меня, меня, конечно, научили готовить, но ингредиенты, которыми я обладал, были ограничены, так что не знал об этом особо много. А Меннел, в отличие от его внешнего вида, был человек, которому было наплевать на вкус пищи, и это, естественно, отражалось на ее вкусе приготовки. Присутствие Тонио значительно обогатело наши ежедневные блюда. Мы ели священный хлеб, что я получал ежедневно после утренней молитвы, как перекус дороги. В этом мире питались два или три раза, например, у рабочих, занятых физическим трудом, Был полуденный прием пищи. Ходьба в течение целого дня требовала огромных затрат энергии. Я хотел бы получать полуденный перекус, но в это время я не хотел останавливаться. Тонио был тем человеком, который предложил разжигать огонь на завтрак и останавливаться на обед во время обеда. И это показалось мне совершенно великолепным планом. Ты спрашиваешь, когда же я вернусь домой? Мне жаль, что я не знал этого великого неизвестного. Пчелка часто пела, пока мы шли. Небеса разверзлись над пустым водоемом. Мы оба попали в эту тишину под дождем. Ей было все равно, подходила ли песня под настроение. «Если не знаешь когда, просто скажи «когда-нибудь». В этом «когда-нибудь» мы снова обнимемся и рассмеемся, когда наступит сегодня. Ох, я думал, это будет грустная песня о влюбленных, но она красиво переплыла в ту, что дает надежду. Умно. Хе-хе. Пчелка гордо усмехнулась. Она очень мила, не так ли? Последний стих был похож на луч света, проникающий сквозь облака. «Да, точно», — сказала пчелка, в равной степени очарованная лирикой. «Это именно так, что просто великолепно. Ей действительно нравились песни и стихи. Разговаривая так, мы прошли через несколько деревень, которые выглядели все более и более процветающими, чем дальше мы углублялись на север». «Иногда мы даже сталкивались с такими, которые можно было бы назвать городом, в котором проживало более тысячи жителей. В таких местах Тонио быстро продавал и покупал необходимые ему, а также собирал информацию, а после этого мы продвигались дальше. Он выглядел настоящим мастером своего дела. В очередной раз я поразился, насколько хорошим торговцем он был. «О, точно, я же хотел тебя спросить», — сказал Мэнл «Что происходит сейчас в Айцелс? «Я внезапно понял, что он также был отрезан от внешнего мира в деревне и, должно быть, уже достаточно давно не посещал порт». «Королевство Ферти находится в переходном периоде со своим новым королем», сказал Тонио. «Подожди, ты имеешь в виду, что Эгберт...» «Ну, ну да», сказала Пчелка. «Его посмертное имя стало Эгберт Смелый. Так было объявлено. Он был довольно хорошим королем, я думаю». «Значит, он мертв!» Меннелд закрыл свои глаза. Каким-то образом я почувствовал уважение, характерное полуэльфу в годах, исходивших от него. По словам Тонио и Пчелки, королевство Ферти недавно пережило потерю короля, и его уже сменил новый король. Тот, кто значительно обогащал королевство, а также стремился к его расширению на южные регионы, был король Эгберт II. Также известный как Эгберт Смелый, после его смерти его сменил сын и наследник престола принц Оуэн. Из тех разговоров, что мне довелось услышать, я понял, что король Эгберт был довольно хорошим человеком, но в то же время персоной, которая хотела, чтобы все вокруг происходило так, как он хочет. Хоть и король Эгберт II превосходно руководил страной и вел ее к процветанию, местные феодалы нисколько не были рады, что их права и интересы постепенно разрушались. Под властным правлением короля и аристократии, поддерживающей его. Однако, поскольку он показал отличные результаты, они не могли открыто критиковать его. Именно в это время старая любовь Эгберта II к алкоголю вернулась к нему. Его смерть наступила внезапно и была приписана к приступу или к чему-то подобному. Возможно, он защитил себя сильными священниками с божественной защитой, но они ничего не смогли сделать в определенный момент и последовавший за ним. Король Оуэн, унаследовавший трон, был человеком в рассвете своей жизни, но, как говорили, он был довольно заурядным. Он не был дегенератом или своенравным мыслителем, Но он также не был талантливым и мудрым, как его отец. Если обратиться к оценкам, что я получал в школе в своем прошлом мире, то он бы получал между четверками и тройками, но никак не пятерками, даже если бы он включал дополнительные баллы. С точки зрения его личности, он также не обладал решительностью своего отца. В итоге феодалы, которых его отец держал под кулаком, воспользовались возможностью утвердиться. Они настаивали на том, что расширение на юг было бы плохой идеей. Король Оуэн, напротив, ответил, что это хорошо, и они должны продолжать экспансию. На это лорды начали жаловаться на расходы, на силы, на оборонительность страны и так далее, и так далее, до бесконечности. Разве это не очень плохо? Да, это означает, что политическая ситуация довольно хаотична. К счастью, тем не менее, Саутмар пока не сильно пострадал. Это также связано с тем, что младший брат Оуэлна направляется сюда. Его превосходительство – чрезвычайно одаренный человек. Брат короля Эзеральд Рекс Ферти был молодым человеком слегка за 30. Он был сыном второй жены короля Эгберда II, и их матери были разными с королем Оуном. Тем не менее, говорилось, что он взял много от своего отца, отличаясь в фехтовании и письме. Король Оуэн, обеспокоенный политическими потрясениями, был подтолкнут к тому, чтобы понизить брата до обычного человека. Затем он воскресил вымершую древнюю аристократическую семью Саутмарка и облагородил своего брата, сделав его герцогом Эзеральдом, Рексом Саутмарским. Другими словами, он назначил его ответственным за все усилия по расширению экспансии в Саутмарке. После того, как герцог Эзель получил свой титул, он собрал своих вассалов как военного, так и невоенного направления. И после того, как закончил все приготовления Немедленно пересек море на юг. Так как суматоха на континенте все еще продолжалась, то что все необходимые правительственные функции все еще продолжались действовать вокруг, Вайтселлс являлась превосходным результатом грамотного управления Его превосходительства. Ситуация казалась довольно драматичной. Говоря об этом, мы шли по дороге окруженной полями, колосья пшеницы развивались на ветру. Воздух был холодный, все-таки еще была зима, но я уже начал замечать первые признаки весны. Когда мы достигли холма слабый соленый воздух, идущий с моря, защекотал мой нос. Мы увидели распространившиеся вдоль горизонта. Море. Это был залив, длинные участки земли, как будто бы обнимавшие море. Море было заполнено лодками и кораблями с поднятыми белыми парусами, идущими заходящими прямо в большой город на входе. Мои глаза уловили яркие коричневые красные черпичные крыши, а затем ряды белых домов, идущих по склону со шпилями на колокольнях, а также красивые идущие по городу ряд арок, Акведука. Это был город, настоящий живой город. Вероятно, здесь проживало несколько тысяч человек, возможно, даже около десяти тысяч. Здесь были городские улицы, наполненные людьми. Также шла обычная городская активность, занятость идущих людей по своим делам. Несмотря на то, что наблюдал все это издалека, я ощущал это все биение города, как будто уже был там. Город, место концентрации человеческой деятельности, это было тем, ради чего рисковали и что пытались защитить Блад, Мэри и Газ. Когда солнечный свет засверкал в подводной глади моря, я все еще наблюдал за суетой этого ослепительного города, пока Меннелл и Пчелка не окликнули меня по имени.